Глава 18. Я проснулся на земле в нескольких метрах от края площадки для гольфа. Я не помнил, как заснул. Помнил лишь, как прилёг на землю и посмотрел на небо сквозь ветки деревьев. Я поднялся и резко сел, будто укушенный. Потом прыжком встал на ноги и стряхнул с себя налипшие листья. Партия в нарды между Даниэлем и Бонни все еще продолжалась. Сиван по-прежнему лежала со шляпой на лице. Возвращение обратно к зданию казалось возвращением в реальный мир. С того момента светские беседы уже не пугали меня так сильно. Влетая себя в разговор, я чувствовал, что с каждым из собеседников говорит мое новое отражение. Я будто подстраивал свои впадины к их выступам. Между делом пытаюсь разузнать, слышал ли кто-то об организации, об кодовом слове, может, даже о месте под названием Белый экран. Но никто не понимал, о чём я говорю. Последней из всех нас прибыла Михаль, блондинка, которая приехала вчера на дорогой машине. Молодая, высокая, стройная, покрытая маленькими татуировками и на первый взгляд абсолютно беззаботная. Если она не сидела, уставившись в ноутбук, то значит, курила на парковке. Она занималась анимацией и созданием сайтов фрилансер. Нужно всего-то 3 часа в день. 3 часа в день у меня всё в шоколаде. На свою машину я заработала за 3 часа работы в день, сказала она мне как-то во время одного из перекуров. Зрелый мужчина с бородой, которого я ранее видел Семён, находился тут несколько дней. По случайности нам не довелось встретиться раньше. Его звали Хагай Мизрахим. Он представился частным сыщиком. Всё это меня не удивляет, сказал он. Есть люди, которые хотели бы уничтожить всех читателей мыслей. Одних только мужей и жён, которых я поймал на измене, наберётся на маленькую армию. «Так ты в основном ловишь неверных супругов, спросил я. Он улыбнул усы, то ли радостно, то ли грустно. Я говорю по телефону с одной стороной, потом организую личную встречу с другой. Несколько вопросов, и я знаю все, даже если они мне ничего не говорят. Сиван, как уже было сказано, весь день лежала в тени тента. Широкополая шляпа прикрывала ее лицо. Кремовое платье в горошек непринужденно облегало стройную фигуру. Немного раздраженный, я сел рядом с ней на стул, на котором ранее сидел Хагай. От ее присутствия у меня появлялось странное ощущение в животе, будто что-то в нем немного сжимается. А я несколько минут подбирал слова, чтобы заговорить с ней, пока не убедился, что она на самом деле спит. Даниэль и Бонни все еще были заняты игрой в нарды. — Привет, — сказал Даниэль, не отрывая глаз от доски. — Где был? — Встречался с Шапиру, — ответил я. — Серьезно? — Бонни взглянул на меня. удивлённо подняв брови. Я пытаюсь уже несколько дней встретиться с ним. Я я не, вон он взял кости и бросил их, не пытаясь скрыть, что расстроен. Не ожидал, что тут есть любимчики, сказал он. Не то чтобы у меня к тебе претензии, просто мне надо, знаешь, что я хочу встретиться с ним. Навести порядок в голове. Задать несколько вопросов. Предполагая из того, что произошло со мной ночью, Он хотел удостовериться, что я в норме, попытался ей объяснить. «Может, она освободится в течение дня и найдет время для тебя?» «Да забей!» — оборвал он меня. «Пути Мирав неисповедимы. Может, когда-нибудь мы поймем, кто она и чего на самом деле хочет». Даниэль поднял глаза и улыбнулся мне, пытаясь сменить тему и снять напряжение. «Не принимай его всерьез. Мы все тут слегка на нервах. Ты-то сам выглядишь относительно спокойно». Он смущённо указал на провод от наушника, свисающий из его уха. Иллюзия. Только благодаря музыке я могу сосредоточиться. Даже на этой игре. И вообще, когда я не могу писать музыку, я делаюся раздражённым. А тут у меня не вполне получается работать. Мне нужен какой-то якорь. Да, чем нам тут нужен якорь? начал был я. Но Боди меня перебил. «Как я понял, ты на полицию работаешь?» «Иногда допросы веду. Ты прошел обучение и все такое?» «Или они просто полагаются на то, что ты можешь слышать мысли подозреваемых?» Он подвинул фишки на доске. «Думаю, и то, и другое», — сказал я. «Тебя учили определять, когда кто-то врет?» — спросил он. «Это могло бы пригодиться в нынешней ситуации». «В нынешней ситуации?» мы не можем слышать мысли друг друга. Так что это может быть полезно понять, когда кто-то врёт. Думаю, мы все здесь на одной стороне, пробормотал Даниэль. Бони бросил на него быстрый взгляд и пожал плечами. "Да, видимо", сказал он. "Твой ход. О чём ты занимаешься?" Я сменил тему. Бони вдруг улыбнулся и приосанился, будто напоминая себе, что надо быть любезным. Я работаю с клиентами, техподдержка, телефонные опросы, сказал он. Техподдержка кого? Всех. Мне отправляют брошюры, которые нужно изучить. Я отвечаю на звонки. Это называется первичные консультации. Если у меня нет ответа, то клиента переводят на кого-то в самой фирме. Но в 80% случаев я могу решить проблему сам. Между нами говоря, в основном речь о недалёких людях. если ты знаешь, как с ними говорить и не терять хладнокровия перед лицом глупости, работа легче лёгкого. Работайшь из дома? Само собой, ухмыльнулся он. У меня дома четыре линии, настоящий командный театр, который я сам сделал. И на этом можно жить. Он снова бросил к гости. Если работаешь одновременно на девять фирм, как я, то можно очень хорошо зарабатывать. Единственная опасность Забыть, что кто-то висит на линии ожидания. Он рассмеялся. Но дома сейчас небезопасно. Поэтому я в отпуске. Уверен, что они там и без меня справятся. Они сыграли молча несколько раундов. Пока Даниэль не заметил. Ладно, хватит. Погоди, сказал Бонни. Давай хотя бы закончим. Я оставлю все. Запиши, сколько ты выиграл. Хочу побыть один в своей комнате. Сказал Даниэль, то ли извиняясь, то ли говорил сам с собой. Он поднялся, поправил наушник и молча ушёл. Буни посидел несколько секунд, уставившись на доску, а потом сложил и захлопнул её. "Я что-то не так сказал?" спросил он меня. "Да вроде нет", ответил я. "Ну ладно". Он встал и тоже направился к дому, оставив меня предаваться размышлениям. «Кажется, тут никто не привык общаться с другими людьми», — подумал я. «Так что я в хорошей компании». Мужчина, голый по пояс, в сандалиях и шортах-бермудах, быстро шел в мою сторону. Он выглядел как бизнесмен в отпуске. «Ты же в покер играешь, да?» Он то ли спрашивал, то ли утверждал, подходя ко мне, шлепая сандалиями. «Михаэль Гроссман, честь имею. Предприниматель и бизнесмен». Он помолчал и поспешно добавил. «При мне нет карт, но я потом принесу». Я подстроился под его внутренний ритм. «Карты — это лишь вещь», — сказал я с улыбкой. «Сентиментального игрока всегда побеждает тот, у кого есть стратегия. Верно?» «Вот это...» — он чуть не ткнул у меня сигарой. «Именно то, что я называю использование возможностей. Покер». Вот как надо работать. Он говорил, глядя мне прямо в глаза, сигарой акцентируя точки в предложениях или слова, которые ему казалось важным подчеркнуть. У меня не такая сильная способность, как у большинства здесь. Но я чувствую себя счастливчиком. Я умею вести дела. Умею понимать, чего хотят от меня и что обо мне думают. Какая-то невероятная интуиция. Сидишь с кем-то в комнате и буквально, но тром чувствуешь, как заставить его тебя полюбить. заставить вложиться в тебя, отдать тебе кусочек себя, своих денег. Если кто-то даёт тебе свои деньги, значит, ты запал ему в самое нутро, стал ему ближе друга. Я слышу только в общих чертах. Это моё преимущество, продолжал Михаил. В комнате полной людей я не различаю отдельные мысли, а только, так сказать, чувствую атмосферу. Что ещё надо для счастья? В этом смысле мне повезло. Я знаю, что вам гораздо труднее. Вы слышите самые мельчайшие мысли, мучаетесь от разных подробностей. У меня иначе. Мне нравится быть в потоке. Нравится чувствовать волны, исходящие от людей. Обиение, желание, страх, смех. Слушай, люди это стадо, люди это бараны. Когда я это понял, это как будто прозрел. Об этом и денежки потекли. Сажаешь Простаков в комнату, показываешь им рекламу, сцену из фильма, а потом даешь высказаться. А в итоге ты их чувствуешь и точно знаешь, что кому сказать. У меня красивая комната в большом офисном здании, в центре города. Там я провожу тренинги. Работаю с широкими массами, не с одиночками. Семь групп в день. С массами, брат. А вот так и притекают денежки. Одиночки сами справятся. Хочешь выпить? — Да. Я привёз несколько прекрасных бутылок, чтобы не было скучно. Хочешь? Я принесу, принесу на всех. Он быстро пошлёпал от нас. Бизнесмен Каренов. Это Михаил пробормотал за моей спиной. Я повернулся к ней, думая, какую именно часть беседы она слышала. Она впирила злобный взгляд в спину удаляющегося Гроссмана. В смысле, спросил я, готово поспорить на деньги, что он просто разводит людей или раньше разводил, сказал Михаил. Он стрёмный какой-то. Слишком много болтает о предпринимательстве, бизнесе и всякой ерунде. Кто слишком много болтает, тот что-то скрывает. Ладно. Пока не доказанное обратное, начал был я Пока не доказано обратное, все лгуны, сказал Боник, который успел вернуться и дружелюбно всем улыбался. Я вошёл в дом. Оказалось, что Мираф была везде одновременно. Расставляла стулья, назначала дежурных по кухне, писала сообщения на большой маркерной доске в углу столовой. Внезапно исчезала на полчаса в одной из тайных комнат в лабиринте здания. У нас не получалось толком поговорить. После полудня мы все собрались по её приглашению на кофе с пирогом. На маленьком столе стояли два кекса и несколько пачек печенья. Бони, Михаль, Мишель и Марта, Хагай и Михаил взяли по кусочку кексов, расселись и молча жевали. Кажется, что все уже подустали от праздных разговоров и знакомства. Михаль сидел в больших наушниках за столиком в стороне, согнувшись над ноутбуком. Мишель и Марта сели за другим столиком, молча, не обмениваясь ни словом. Мишель смотрел в одну точку, а Марта вытащила из внутреннего кармана маленький пакетик, кажется, сахара, и добавила немного в свою чашку с кофе. Остальные сидели по отдельности, залипая в телефоны. Мираф вошла, посмотрела кругом, а затем скривилась. И повернулась, чтобы отправиться на очередную секретную мини-миссию. Мирав, окликнул я её. "Привет", сказала она и тихо добавила. "Как прошло с Шапиро?" "Странно", подточил я. "Разочаровывающий опыт". "Людям обычно трудно с ней подружиться до третьей-четвёртой встречи", сказала она, опегая взглядом комнату. "Почему никто не ни с кем не разговаривает?" Мы устали, ответил я за всех. А насчёт Шапира, думаю, что даже вторая встреча это слишком для меня. Может, устроишь встречу Боне? Как я понял, он очень хочет. Шапир уже уехал. Боня с ним встретится, когда придёт время, проворчал Амирав. Он всё равно хочет его просто подразнить. Мишель не охота самому встречаться с Шапиром. Поэтому он и подсылает Боне играть в эти игры. А мне показалось, что Бонни действительно хотел бы поговорить с Шапиром, сказал я. Что касается меня, я должен отдохнуть и успокоиться после первой встречи. О'кей, ответила она, не вполне понятно, на что именно. Э, что с эти? воскликнула Михаил. Что происходит? услышал я голос Бонни. И у меня тоже, сказал Михаил, махая своим телефоном. Вдруг пропала связь. Ладно, ладно, успокойтесь, Миров подняла руку. Видимо, проблема на крыше. На крыше? Мы очень далеко, поэтому у нас на крыше стоит маленькая СВТ-антенна и тарелка для спутникового интернета, сказала Мирав. И всё разом упало? засомневался Хагай. Так вот почему у меня всё так тормозит, проворчал Михаль. Потому что кое-кто пожадничал на нормальную связь. «Нам кажется, что спутниковый интернет более надежен. Его хватает на всех, если в игрушки не играть», — ответила ей Мирав, подняв бровь. «Понтенны и тарелки — общий электрощиток, вот и все. Наверняка вылетели пробки. Бонни, сможешь подняться и глянуть?» «Да, без проблем», — сказал Бонни. Мирав вынула ключ из связки и бросила ему широкой дугой. Он поймал и пошел к двери. Ты помнишь, как пройти на крышу, весело спросил я. Поразительно, я каждый раз заново открываю путь до своей комнаты. В мой первый день здесь сломалась антенна, и я там 3 часа просидел. Я не просто знаю дорогу на крышу. Я знаю все системы, которые там наверху. Вдоль и поперёк, сказал Бонни и вышел. Когда я снова повернулся к Мирав, её уже не было.